Принципы, которые вам пригодятся. Чтобы стать успешным и деятельным человеком, живущим в полной гармонии с собой и миром, вам понадобится понять несколько простых, но важных вещей и следовать им в своей дальнейшей жизни. Вот те принципы, которые вам обязательно пригодятся. Единственная уважительная причина опустить руки и сдастся – смерть. Других уважительных причин просто не существует. Берите и делайте. Поверьте в себя и свои возможности и живите полной жизнью. Смотрите на мир реалистично. Вероятность того, что все удастся с первого раза и за один миг, крайне мала. На все требуется время, а любая деятельность будет сопровождаться ошибками. Не ждите слишком многого и сразу. Просто делайте выводы из своих ошибок и идите дальше. Вы намного сильнее, чем вам кажется. Поэтому прекращайте ее и жалобы и займитесь, наконец, своей жизнью. Нужно верить в свои мечты. Разувериться в своих мечтах и возможностях их реализовать, значит предать самого себя. Будьте источником вдохновения для себя и окружающих, ведь для этого понадобится просто не сдаваться. Не верьте в силу инструкций. Нет универсальных инструкций в работе и универсальных рецептов достижения счастья. Просто делайте. Практика всегда важнее теории. Ошибки неизбежны, но они – это всего лишь полезный опыт. Вспомните, как вы учились ходить поступайте так же. Падайте. И поднимайтесь. Обдумывая новую идею, не старайтесь все усложнять. Слишком сложное можно сделать просто, на это способен каждый. Намного сложнее сделать что-то очень простое. Одноразовый успех не повод сесть и ждать дивидендов. Преуспели? Прекрасно. Идем дальше. Несмотря на кажущуюся банальность этих истин, которые всем давно знакомы, просто многими столь же давно и прочно забыты, они прекрасно работают. Попробуйте применить их, и вы сможете в этом убедиться. Просто беритесь и делайте.